Глава 47 Через проем в воротах Ричард перенес Ханну к фургону, на котором они с Беговичем приехали из тюрьмы, и уложил ее в грузовом отсеке. Затем Бегович устроил Джеда рядом с Ханной. Морис притащился последним. Оставаться одному во дворе рядом с мертвыми ему не очень хотелось. Ричард закрыл дверцу фургона и повернулся к Беговичу. Водить машину умеешь? Спросил он. Вроде бы когда-то мог. Правда, это было давно, шестнадцать лет назад. С тех пор, в принципе, мало что изменилось. Ричард протянул ему ключи. Проедешь по дороге с полмили. Остановишься и будешь ждать меня. Все понял. Ричард подождал, пока фургон тронется, потом попросил у Мориса мобильник. Набрал 911. Оператор ответил ему уже после двух гудков. «Необходимо вызвать полицию и, если можно, священника. С одним человеком во дворе дома произошел несчастный случай. Его имя Бруно Хикс. Он постоянно твердит о том, что был вовлечен в какое-то нехорошее дело и хочет в чем-то сознаться или исповедоваться». «Сэр, назовите адрес дома, где произошел несчастный случай». Ричард продиктовал адрес, прочитав его на табличке, висящей на стене, как раз рядом с воротами Хикса. «Ваше имя, сэр». Чивингтон, Джон. Хорошо, сэр. Со священником помочь, к сожалению, не смогу, но полицию пришлю, а также скорую. Держитесь, они будут незамедлительно. Закончив разговор, Ричард вернул мобильник Морису. Что теперь? спросил Морис. Мне остаться здесь или уйти? Как хочешь. Тебе что? Интересует одна только Минерва? Или найдется время на разоблачение грязных полицейских? Через семь минут показалась полицейская машина — Dodge Charger. Новенький, как с конвейера, без опознавательных знаков. На приборной панели была включена мигалка. Машина мчалась быстро. Остановилась рядом с черным фургоном, передним бампером, упершимся в ворота Хикса. Дверца открылась, из нее выскочил сидевший за рулем полицейский. На вид лет шестидесяти в безупречно чистой, аккуратно отглаженной, хотя довольно плотно облегающей живот в форме. Он достал пистолет и поспешил к дому. Коп обежал вокруг дома и поднялся на заднее крыльцо. Окинул быстрым взглядом два обгорелых трупа. От тела Эмерсона все еще поднимался дымок. Коп спрыгнул на землю, пробежал по траве к подмосткам, вскарабкался к висящим. Хикс уже начал приходить в себя. Коп шлепнул его по щеке. «И еще, и еще». Выдал целую серию быстрых и резких ударов. Черт возьми, Бруно, что у вас тут творится? Кто вызвал полицию? Хикс ничего не ответил. Не смог. Кто эти мертвые? Кто вас так подвесил? И куда подевалась ваша одежда? На этот раз Хикс умудрился моргнуть. Где-нибудь еще трупы есть? Живые остались? Хикс в ответ что-то хрюкнул. Бруно, что ты им рассказал? Понизив голос, спросил Коп. Хикс попытался пожать плечами, не получилось. Возьми себя в руки, давай, сосредоточься, это сейчас очень важно, что они знают. Хикс помотал головой. Они хоть что-нибудь знают? Снова спросил Коп. Они знают все. Наконец едва слышно прохрипел Хикс. Коп сделал шаг назад. Спасибо за откровенность, мой друг вздохнул он. «Ну что ж, хоть попользоваться мы успели прилично. Жаль только, что так быстро все кончилось, но всему хорошему когда-нибудь приходит конец». Он сунул пистолет в кобуру, достал из кармана латексные перчатки, надел, наклонился и поддернул одну штанину, расстегнул маленькую кобуру на ноге, вытащил небольшой серебристый револьвер» выпрямился и приставил ствол к виску Хикса. «Это будет быстро. Ты не заметишь». «Стой!» — сказал Ричард. Он встал и вышел из-за стойки бара. В руке у него тоже был пистолет, направленный прямо в середину широкой груди копа. Тот поднял руки и отступил. «Брось пистолет!» Коп молча повиновался. «И другой тоже!» Коп выбросил и табельное оружие. С другой стороны бара появился Моррис. В руке у него был мобильник. Он осторожно подошел поближе, чтобы разобрать на нагрудной планке копа его имя. «Мосли?» «Поздравляю вас, шеф. Прекрасное саморазоблачение. Когда вас посадят за решетку, а меня наградят полицейской премией, я повешу эти кадры в интернете. Настоящий мастер-класс. Надо будет только как-нибудь прикрыть срам у мистера Хикса. «Не хочется превращать все это в комедию!» Нарядно одетый молодой человек из отеля «Риверсайт Лодж» был настолько счастлив получить обратно в руки ключи от своего Volkswagen, что и описать невозможно. Он сказал Ричару, что в северном крыле отеля тот может занимать столько номеров, сколько сам пожелает, и на любой срок. Ричард ответил, что займет четыре номера и на сутки, а пока просит лишь выдать ключ от одной комнаты». Морис остался в доме Хикса дожидаться прибытия агентов ФБР, а потом собирался отправиться в Вашингтон. Ханна с Беговичем решили остаться в отеле. Ричард взял с собой Джеда и на грузовичке Саморота прокатил его по городу. По дороге сделали две остановки. Одну возле аптеки. Ричард сходил туда один. И еще заехали на бывшую автозаправку в бургерную. Джет, как и Ричард, заказал двойной бургер без зелени и умял его раньше, чем они вернулись на стоянку перед отелем. На следующее утро Ричард пригласил Джеда прокатиться еще раз. Они съездили за спрятанным велосипедом и привезли его к отелю. Когда вернулись на стоянку, курьер из Джексона уже их поджидал. Джет вышел из кабины. Курьер достал велосипед из грузового отсека фургона и тут же принялся внимательно разглядывать каждый его дюйм. «Это же катастрофа!» — возмутился он. «Ты его весь поцарапал, сломал седло, погнул вилку, на колесах восьмерки. Куда его теперь? Угробил такую вещь! Вот засранец!» «Я старался обращаться с ним аккуратно», — ответил Джед. «Мне очень жаль, что так получилось». «А что толку от того, что тебе жаль?» Курьер толкнул Джеда в грудь. «Знаешь, кто ты? Жалкий кусок!» Тут из кабины грузовичка вышел Ричер. Курьер схватился за руль велосипеда и дал стрикача к стоящему возле навеса микроавтобусу. «Послушай, я пошутил!» — крикнул он. «Спасибо, что вернул мне велик! А сейчас извини, я тороплюсь!» Он кое-как через заднюю дверцу впихнул велосипед в машину, быстро подбежал к передней дверце и юркнул за руль. Двигатель заработал, машина дернулась назад, потом вперед, набрала скорость и помчалась к выезду на шоссе. Ричард стоял рядом с Джедом, пока микроавтобус не пропал из виду. Потом вручил ему небольшой бумажный пакет из аптеки. Джед заглянул внутрь. Достал складную зубную щетку. «Это тебе на тот случай, если снова куда-то поедешь», — сказал Ричард. «В любой карман влезет и совсем не мешает». «Спасибо», — поблагодарил его Джед. «Удачи тебе. Желаю хорошей встречи с отцом. Надеюсь, у вас все получится». «Мы едем в Колорадо». Ханна сказала, что нам можно будет пожить в доме у Сэма, пока папа не найдет работу. У Сэма очень хороший дом. Думаю, вам там понравится. А вы тоже поедете в Джерардсвилл? Я? Нет. Почему? Вы же сказали, там хорошо. Да, хорошо. Но там я уже побывал. Пора отправиться куда-нибудь. Еще.